Я, сколько умел, защищал значение гриппы, так как поистине считаю сочинение о тайной философии торжеством человеческого ума, но Мефистофилис, вмешавшись, прекратил наш спор такими словами. Сколько бы ни потели вы, господа над формулами, и сколько бы ни упражнялись в магическом опыте, все равно уловите вы в своей сети только какую-нибудь жалкую тварь из бесовского мира, ради которой и трудиться не стоило. А уж с теми, кто посильнее, не вам тягаться, если не оковали их ни Адам, ни Соломон, ни Альберт Великий. Ну да будет философствовать и систематизировать, я право, не вынесу больше ученой мины, давайте веселиться, ведь мы же это обещали нашему гостю». В трактире было довольно много посетителей, и Мефистофилис внезапно переменив свой серьезный вид на образ настоящего шута, обратился к присутствующим с какой-то прибауткой, предлагая спеть песенку. Кое-кто подошел к нам, а Мефистофелес, присев на стол, звонким и довольно приятным голосом запел разудалые куплеты, из которых запомнился мне только припев, который скоро стало подтягивать вся зала. «Вино, вино с Рейна». Кончив песню, Мефистофелес обратился к слушателям с таким предложением. «Милостивые господа, совершая путешествие и посетив ваш город, мы чрезвычайно довольны его местоположением и желали бы отблагодарить как-нибудь вас за то. Позвольте же нам угостить каждого из вас доброй кистью молодого винограда». Все приняли эти слова за шутку, ибо едва начиналась весна, и на лозах не могло быть и зеленого листика, но Мефистофилис с полусерьезным полушутовским видом принялся за исполнение своего обещания. Он взял в руки два блюда и, подняв их вверх, протянул к самому окну, которое в виду духоты в комнате было слегка приоткрыто, приговаривая при этом с комически-таинственным видом какие-то бессмысленные слова, по внешности похожие на заклинание. Зрители, глядя на эти проделки, хохотали, как над выходкой забавного шута, но Мефистофелис через несколько минут поставил блюдо на стол, и они оказались наполненными гроздьями белого и красного винограда. Разумеется, я не сомневался, что в этом чуде крылась только хитрость ловкого фокусника, Однако в то время и я был поражен не менее прочих, и у всех нас невольно вырвалось восклицание изумления. Мефистофилис всех приглашал попробовать его угощение, и те, кто на это отваживался, могли убедиться, что виноград производил впечатление совершенно свежего. Некоторое время Мефистофелис был предметом всеобщего восхищения – так как на него смотрели не без священного страха, как на колдуна или чародея, а он, сложив руки на груди, среди толпящихся бюргеров стоял, как идол, с лицом горделивым, как у Люцифера.